11. Вот такой же весенней ночью, только почти 30 лет назад, маленькая Марийка изо всех сил вжималась в подушку, пытаясь убедить саму себя, что спит. «Не смей! Слышишь меня?» Бабушкин голос в ночи был тихим, но таким, что даже мыши в печи переставали возиться. Слова вроде бы уговаривали, но голос приказывал. Или молил, или проклинал, все сразу. «Всю семью из-за нее порешат, что ты делаешь-то! Хоть бы о детях подумал! Побойся Бога!» Почти не дыша, прошептала бабушка, но так будто крикнула во все горло. «Так о нем же и думаю!» Грубо и одновременно жалобно просипел дед. «Это же... Это... А что тогда еще святого, Дусь? Мы должны сохранить!» Бабушка только тогда всхлипнула. «Дед еще что-то прохрипел в ответ!» Марийка натянула одеяло на голову, чтобы не слышать этой странной, жуткой ссоры, и все же уснула. А утром она увидела в комнате новую картину. Какая-то дурацкая, совсем некрасивая вышивка, вроде как даже сама бабушка ее не любила. Все собиралась из нее наволочку скрыть, да все руки не доходили. А тут на доску натянула, да в главной комнате между окон повесила. Восемь лет Марийка удивилась, пожала плечами и пошла завтракать. Бабушкины святыне тогда были не ее заботой. Посмотрела, отвернулась, отмахнулась. А вот бабушка на ту свою вышивку часто смотрела со скорбным выражением лица. Словно молилась. Сейчас Марийка совершенно точно понимала, что бабушка действительно молилась. «Она до сих пор у меня, Андрей!» Испуганно, но с благоговением в голосе прошептала Марийка. «В старом доме...» «Вот так дела», — протянул Соколовский. «Если он ее не продал, то...» Майор нахмурился. В его сознании бывалого следователя сразу же возникла парочка версий произошедшего. Деда Марийки могли порешить, потому что он отказался делиться, а могли и потому что он не дал икону продать. Соколовский вспоминал сурового старика и почему-то склонялся ко второй версии, К тому же воспоминания Марийки его догадки подтверждали. Старик Синицын искренне считал, что икона — это святая. Спрятать же не велел. Марийка вздрогнула, словно проснувшись от давнего сна, и бессознательно сжала руку Никитича. «Андрей, я должна проверить», — заерзала на стуле она. Марийка сейчас смотрела на мужа нетерпеливым, пытливым взглядом, стискивала его ладонь, лихорадочно облизывала губы. Никитич уже и не помнил, с чего это он три ночи дома не ночевал. Сейчас он думал только об этой безумно дорогой для него женщине. Отпустить в ночь? Ворованную икону искать? Ну уж нет, одного Синицына из-за нее уже убили. «Делать тебе больше нечего», — проворчал майор категорично. «Нет, ты не понимаешь», — вскочила она со стула, запахнула платок на груди. «Я же спать теперь не смогу». «Марий...» — нахмурился Соколовский. — Поздно уже. — Ой, я тебя умоляю! — Совсем не умоляя мужа, — возмутилась деревенская знахарка. — Ты с детьми посиди, я быстро сбегаю. Ее пальцы дрожали, как после простуды. Она вся словно сжималась в тугую пружину и совершенно точно не могла сидеть на месте, словно ее кто-то подгонял, подталкивал изнутри. — Да ты что? — скачал майор. — Давай уж лучше я схожу, раз тебе не терпится. «Ой!», Ой — расстроенно посмотрела на Никитича Марийка. «Она в чулане там». Поджала губы, сокрушенно покачала головой. «Ты не найдешь». «Марий!» — очень категорично сжал руку жены Соколовский. «Давай до завтра». «Андрей, ну что ты в самом деле?» С укором и немного с насмешкой посмотрела на мужа Марийка. «Время детское, деревня своя, дом родной, ты...» Ее голос дрогнул. «Настолько мне не доверяешь?» Это был удар ниже пояса. Во всех смыслах. Никитич, который только что хотел сказать, что болото и труп в нем тоже не чужие, прикусил язык. Запретить сейчас жене уйти, значит, вдохнуть новую жизнь в притихший было конфликт. Он почти выдохнул «не пущу», но это значило бы снова стать тем, кого она не простила бы утром. А ему так нравилось чувствовать ее трепетное дыхание, Ощущать тепло ее ладони, думать о том, что эту ночь он совершенно точно проведет в ее объятиях. Тяжело вздохнул, посмотрел на часы. В самом деле еще и десяти не было. Если бы речь шла о том, чтобы за молоком вечерней дойки к соседке сбегать, так жену бы удерживать не стал. Не караулит же там убийца ее в самом деле. Тридцать лет почти прошло. Вообще неизвестно, жив ли еще преступник. «Ну, — недовольно крякнул майор, — давай только быстро». Марейка счастливо улыбнулась, порывисто обняла мужа, чмокнула в родную щеку. «Я мигом, последи за бульоном!» — вступила в калоши и вылетела с крыльца. Майор замер, растерянно озираясь. «Родная кухня. Дом, который он сам своими руками построил. А чего же без Марейки Тут так пусто и тревожно. Будто все сразу стало неправильно». Шумно вдохнул, пошел в детскую. Дверь чуть-чуть приоткрыл, на трех мирно сопящих сыновей посмотрел, улыбнулся. Не смог не зайти. Саньке одеяло поправил, Мишкой и Лёшкой просто полюбовался. Выдохнул, вернулся на кухню. Бульон. Эх, дал же бог жену неугомонную! Почему-то с улыбкой на губах выругался Никитич и приоткрыл крышку на кастрюле. А Марика забегала в это время в свой старый двор. Дом был через улицу. Если поливать и отбежать, так совсем близко. Приоткрыла тихо калитку, замерла, прислушалась. Где-то в сарае сонно фыркнул пони, поднял уши спящего крыльца мохнатый пес цвета мокрого асфальта. — Кусака, — прошептала Марика, свои. Пес, словно нехотя, пару раз ударил хвостом о землю, опустил морду на лапы, Вздохнул, засыпая. Марика аккуратно потянула на себя входную дверь родного дома и замерла, прислушиваясь. «Кошки». Тут теперь хозяйничали кошки. Повсюду. На шкафах, на окнах, на стульях и, конечно же, на диване. «Кыс-кыс», Не -кыс», несмело произнесла бывшая хозяйка этого дома. Ответом ей была напряженная тишина и блеск десятков фосфорицирующих глаз. «Я быстро», — пробормотала сама себе женщина и щелкнула выключателем. «Я сейчас». Она не смело бочком проползла в сторону коморки, которая когда-то служила в доме-кладовой. Распахнула дверь. Ох, старые подушки, неработающий пылесос, когда-то подаренный бабушкой на юбилей, и даже не распакованный кухонный комбайн. А вот стопка детских рисунков Марийки. А вот коробка с открытками от какой-то... Елена Степановна. Кажется, даже мама уже не знала, кто это такая. А открытки все шли. Марийка вздохнула, решительно шагнула внутрь. Ее детская шубка, которую бабуля хотела перешить себе на шапку, рыбацкие сапоги отца, очень хорошие. Какая-то шкатулка, расписанная под хохлому, и... Вот она. Вышивка, та самая, на доске, в некрасивой раме, слишком большое для этого куска ткани. Вышивка в ее руках казалась, будто слишком тяжелой. Марийка вытянула ладони, словно не сама ее рассматривала, а показывала кому-то. Только потом заметила, что не дышит. И что пальцы дрожат, будто сердце решило переселиться в ладони. Резко тряхнула волосами, закусила губу, раскрыла подрамник. В руки ей упала старая доска, обтянутая неказистой тканью. Марийка собралась силами, решительно рванула ткань на себя, и тут... Тьма, резкая как удар, будто весь дом провалился в пропасть.